К. Клаустрофобия. Лора Инглс Уайльдер. Домик в прерии. Если вы страдаете клаустрофобией, никогда не входите в замкнутое пространство без Домика в прерии. Второй из девяти повестей популярного цикла о жизни переселенцев. Её автор Лора Инглс Уайльдер Сама выросла в семье первопроходцев времён освоения Дикого Запада. Вместе с героями книги вы заберётесь на козлы крытого фургона, возьмёте в руки поводья и покатите по необъятным, открытым всем ветрам прериям Канзаса. Под колёсами повозки волнами колышется трава, над головой бескрайнее синее небо. Вы увидите, как папа размахивает топором, Коля дрова. Мама, сидя в тени фургона, шьёт лоскутное одеяло, а Лора с сёстрами ищут в высокой траве птичьи гнёзда. Скорее вы немного утомитесь, и вам непременно захочется умыться в олавянном тазу, наполненном принесённой из ручья холодной водой. Потом вы сядете под деревом ужинать кукурузной кашей с подливкой из сока жареного тетерева. а после еды будете смотреть на звездное небо и слушать, как папа играет на скрипке. Вы забудете, что стоите в застрявшем лифте в компании еще пятнадцати человек, уткнувшись носом в чью-то подмышку и мечтая о глотке свежего воздуха. Также смотрите, паническая атака, тревога.